Глава 25 Негромкая расслабляющая музыка лилась из звуковых панелей, а умощенные гелями тела танцовщиц тускло поблескивали на свете разноцветных Юпитеров. Девушки были как на подбор и танцевали очень хорошо. Однако ничто не радовало Джелани Перла, потому что он серьезно опасался за свою жизнь. Впрочем, не поддаваясь панике, он доказывал самому себе, что он все еще крутой парень, Перло покинул своё загородное убежище и приехал в клуб, владельцем которого являлся. Именно здесь он и дожидался возвращения Альвара. Тот явился через час после их телефонного разговора, хотя должен был приехать и раньше. Тем не менее, главный босс понимал, что на то у Меркана были причины. «Здравствуй, Джованни!» – сдержанно произнёс он, стараясь не замечать стоявшего рядом Люка Вентуру. «Присаживайся, Альвара. Знаю» что ты весь день на ногах, поэтому должен немного отдохнуть. Меркана не стал спорить и сел. Он знал, что Первый с трудом выдерживает приличествующую его рангу паузу, ведь ему не терпелось узнать, как идет охота. Побарабанив по столу пальцами, босс не выдержал и спросил. «Ну как наши успехи?» Меркана кивнул, однако перед тем, как начать рассказывать, демонстративно покосился на Люка. Первый сделал знак, авентура Вентура не хотя удалился присоединившись к стоящим полукругом телохранителям, за спинами которых почти не было видно сцены. «По нашим сведениям, Джованни, эти двое прячутся где-то в боксах заброшенного сталелитейного предприятия». «И что, их трудно отыскать?» подался вперед Перла. «Сейчас уже темно, но людей я расставил, и с разведом мы начнем прочесывать местность». «А что полиция? Они сумеют нам помочь». «Да, они отрабатывают деньги сполна», – кивнул Меркана. «Ты позволишь мне чего-нибудь съесть? А то брюхи с утра пусто». «О чем речь, Альвара? Давай закажем роскошный ужин». «Не, не нужно. Мне хватит и этих закусок». «Ну так вот, пока нам известны имена двух парней – Джим Кэш и Лу Эрвиль. Пару дней назад их уволили с завода по сокращению штатов. джим Джимми – сирота, скитался по улицам до 11 лет» а потом попал под программу беспризорных детей. Оказался в приюте и закончил трудовые курсы. И заметь, тут Альвара прервался, чтобы забросить в рот маленький бутерброд. Заметь, Джованни, он сумел получить образование сразу по трем специальностям, в то время как другие лбы едва усваивали одну. То, что он прилежно учился Альвара, не имеет к нам никакого отношения. «Имеет Джованни», – возразил Меркана, – «в боксах у него есть уголок» где по свидетельству знакомых он собирал для себя лонгсфер Перл недоуменно поднял брови. «Не пытайся вспомнить, я сам узнал это словечко только сегодня», — успокоил его Альвара. лонгсфер это штука наподобие аэрбайка, только побольше и может летать на больших высотах и скоростях». «И чем нам это грозит?» «Еще не знаю, но на всякий случай я вызвал армейских специалистов, майора Казанских». Ты же знаешь, он наш должник. «Вот это ты правильно сделала, Альвара!» «Правильно!» – с облегчением выдохнул Перло. И даже посмотрел на сцену, отметив, что вторая справа блондинка очень недурна. Она казалась пластичнее всех остальных девушек, а ее бедра неудержимо манили. «И еще я зарядил информационный отдел криминальной полиции, чтобы те в случае необходимости объявили их в розыск. «И это тоже правильно!» – похвалил Перла, настроение которого улучшалось. «Слушай, а давай чего-нибудь выпьем?» «Помаленькой!» «Мы на полиции, Альвара, а на полиции должны держаться вместе!» «Я не против Джованни!» – «Помаленькой!» – кивнул Меркана. «На самом деле он с большой охотой уехал бы домой, чтобы поспать пару часов, но отказывать боссу было нельзя!» Перла сделала люку знак, и тот моментально понял, чего желает хозяин. Он сейчас же позвал официанта, который буквально встал на цыпочках, узнав, что будет обслуживать самого Перла. Получив заказ, он умчался с прилепленной к лицу улыбкой, а следом за ним на кухню вышли двое телохранителей. следить чтобы в пищу не сунули какой-нибудь отравы». Между тем Перла и Меркана беседовали на отвлеченные темы и все чаще переходили на старые времена. Джованни полностью отдавался воспоминаниям, о молодых годах, а альвара понимающий, улыбался, хотя его мысли крутились вокруг ночных секретов, которые он оставил на заброшенном заводе. То, как беглецы расправились с парой пилотов-аэрбайков, в конец запутало альвара До этого момента он еще надеялся, что это пара любителей, которым всего лишь везет, однако теперь, до да чего уж там говорить, теперь Меркана побаивался этих головорезов и предпочел бы снять все посты и дать ему браться в свой кинта И плевать он хотел на репутацию. Эта дурацкая охота по расходам живой силы уже превосходила все расчеты. «Подумать только», – размышлял Альвара, не впопаткивая репликам перла «Подумать только, что все началось с обычной драки в универмаге». «Да...»